Глава 7 по рукописи. Глава 14. «Знойная женщина. Мечта поэта». За ночь холод был съеден без остатка, стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клёцках, Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом, коты развалились на крыше, как в ложе, и снисходительно сощулись, глядели во двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах сорбонны зашумели. На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты – Из гостиничной линейки с вывеской «Сорбонна» высадилась их целая куча. примечание Словосочетание «Мечта поэта», ставшее поэтическим штампом, восходит, вероятно, к строфе популярного романца «Нищая» Алябьева на стихи Ленского, перевод с французского стихотворения Беранже. «Сказать ли вам, старушка, это, как двадцать лет тому жила? Она была мечтой поэта, и слава ей венок плела». Из гостиничной линейки. Линейками называли длинные узкие брички, где седаки располагались не на поперечных скамьях, а на двух продольных. Обычно над такой бричкой натягивался парусиновый тент. Конец примечания. Послышались шумные возгласы. «На обед записывайтесь у товарища Рыженковой!» «Кто в музейную экскурсию? Подходите сюда!» Таща с собой плетенки, сундучки и мешочки, делегаты, осторожно ступая по коврикам, разошлись в свои номера. Солнце грело в полную силу. Ночная сырость испарялась с быстротою разлитого по полу эфира. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов, совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны. На кооперативной улице у перегруженного грузовика «Мельстроя» лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы. В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик, послышались конский храп и ржание, и Полит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения на канареечных штиблетах. «Кстати», — сказал он, Прошу погасить задолженность. И полит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньёна выпуклыми беспинсными глазами. Что вы на меня смотрите, как солдат на вож? Что вас удивило? Задолженность, да? Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ардирамное уплачено согласно ваших полномочий 70 рублей. Всему прилагаю расписку. «Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеры, надеясь, участвуют в расходах на равных основаниях». Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел расписку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезала в сиянии бриллиантовой горы. И полит Матвеевич лучезарно улыбаясь вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новый, построенный на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. А святой отец, подумал он ехидствуя, дурак дураком остался, не видать ему стульев как своей бороды. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся, Белая в трещинках дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец фёдор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он вышел в коридор тоже на прогулку. Соперники несколько раз встречались и победоносно, поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. — Здравствуйте, батюшка! — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, и Ипполит Матвеич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Ликующая физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеича. «А бедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. Заметьте, свои сокровища, свои. Мне неизвестно, чьи, а только и ищут». Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Остап Бендер, в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. «Покупайте старые вещи», — спросил Остап Грозно. «Стулья, потроха, коробочки от ваксы?» «Что вам угодно?» – прошептал отец Федор. «Мне угодно продать вам старые брюки». Священник оледенел и отодвинулся. «Что же вы молчите, как архиерей на приеме?» Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» – крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа, берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат. Искать не надо, а?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, Отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. — Сам ты дурак! Что — Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно. Но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил карту ладонь трубой и внятно сказал. — Почем опиум для народа? Примечание. Опиум для народа – аллюзия на известный афоризм Карла Маркса «Религия опиум народа», который использовался Лениным и стал советским идеологическим клише. Конец примечания. За дверью молчали. «Папаша, вы пошлый человек!» – прокричал Остап. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш Фабер, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились. И враг бежит, бежит, бежит, пропел Остап примечание и враг бежит бежит бежит строка рефрена популярной строевой песни так громче музыка играя победу мы победили и враг бежит бежит бежит так за царя за родину за веру мы грянем громкое ура ура ура в качестве основного текста была использована песня вещим олеги александра сергеевича пушкина музыка дольского конец примечания на ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово Выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. — Ордер на гобелен-пастушка, — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. — Я купил этот гобелен у петербургского антиквара. — К черту-пастушку! — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу. — Стол! — Круглый, как видно от гарнитура. Дайте сюда столик. К чертовой матери столик. Остались два ордера. Один на десять стульев, выданный Государственному музею мебели в Москве, нескучный сад номер одиннадцать. Другой на один стул товарищу Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, пятнадцать. Готовьте деньги, сказал Остап. Возможно, в Москву придется ехать. Но тут же тоже есть стул. Один шанс против десяти — чистая математика, да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. Не шутите, так не нужно. Ничего-ничего, либерфатор Конрад Карлович Михельсон, найдем. Святое дело. Батистовые портянки будем носить, крем-марго кушать. Мне почему-то кажется, заметил Ипполит Матвеевич, что ценности должны быть именно в этом стуле. «Ах, вам кажется! Что вам еще кажется? Ничего? Ну ладно, будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям». Примечание. «Предоставим небо птицам, а сами обратимся к земле». Популярный афоризм немецкого социал-демократа «Бебеля». Конец примечания. «Я измучен желанием поскорее убедиться с инвалидом империалистической войны гражданином Грицацуевым, «Улица Плеханова, дом 75. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге». Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. «Как бы он за нами не пошел!» – испугался Ипполит Матвеевич. «После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится». Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен, Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглые, изборожденные, как граммофонная пластинка, резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. Примечание. Кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. Речь идет о так называемой «румынской моде» в Одессе 1920-х годов. Тогдашние франты носили поверх рубашки или пиджака длинный шарф, преимущественно розовых тонов, конец примечания. «Есть-то он есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?» «Как же?» — ответил Остап. Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул? Что же делать? Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. «Шик модерн», — сказал он. «Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит». «Нет, вы знаете», — оживился и полит Матвеевич, — «Когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное ее слово, я чувствовал под собою что-то твердое, а не там, ей-богу, там, ну вот, ей-богу ж я чувствую». «Не волнуйтесь, гражданин Михельсон, его нужно ночью выкрасть, ей-богу выкрасть, однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы, а технику этого дела вы знаете». Может быть, у вас в чемодане запрятан походный на СССР с набором отмычек? Выбросьте из головы это типичное пижонство грабить бедную вдову. И политматвеича помнился. Хочется ведь скорее, сказал он умоляюще. Скоро только кошки родятся, наставительно заметила Стаб. Я женюсь на ней. На ком? На мадам Грицацуевой. Зачем же? Чтобы спокойно без шума покопаться в столе но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Чего не сделаешь для блага концессии? — На всю жизнь! Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. пасторское бритое лицо его ощерилось, показались нечищенные со дня отъезда из города Энн голубые зубы. — На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич. — Это большая жертва! — Жизнь! — сказал Остап. — Жертва! — Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь? Если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, это сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусарисхимнике? и Ипполит Матвеевич не слыхал. «Буланов, не слыхали! Герой аристократического Петербурга! Сейчас услышите!» Иостап Бендер рассказал и Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.